Мелочь, а показательная. Поддайся, какой другой человек этому напору. Во-первых, в снегу бы искупался безо всякого удовольствия. А то еще и цепь золотая приглянулась бы кому-нибудь. Никогда не забуду. В новостях показали, как двое бомжей провели от рынка мужичка с продуктами и зарезали его в проходном дворе. Они взяли 157 рублей. Для того, чтобы не попасть в критическую ситуацию и правильно вести себя в местах скопления сограждан, стоит следовать целому ряду достаточно известных советов. Первое. Ваш взгляд должен быть отсутствующим, слегка опущенным вниз. Смотреть следует в грудь подозрительного человека. Это дает самый обширный угол периферического зрения, не вызывая при этом ролевого противостояния. Ничто так не вызывает агрессии, как прицеливание взглядом. При встрече с наглым типом в узком переулочке не отводите сразу глаза в сторону – вне зависимости от его наглых ухмылок и поведения. Взгляните в лицо и изучающе опустите взгляд до обуви. Потом уже можно удовлетворенно отвести взгляд, сделав лицо максимально бесстрастным. Скорее всего, этот тип подумает, что у него гульфик расстегнут, ботинки грязные или Короче, раздумий на тему о том, почему вы так явно пренебрегли его вызывающим поведением, будет масса, что и требовалось. Второе. Важен правильно подобранный гардероб. Минимум, либо максимум вызывающих деталей, в зависимости от ваших целей и конструируемого типажа собственной личности. Если вы считаете, что вам проще выжить, будучи очкариком, почему нет? Если вы инженер и член СПС, но вам проще выглядеть крутым парнем, как вам будет угодно. Один старый умный дядька как-то сказал, человек выглядит так, как сам себя представляет. Не могу не согласиться с этой мудрой формулировкой. Третье. Наличие средств самообороны столь любовно освещено на этих многострадальных страницах, что не стану дублировать тему. Вербальная сторона процесса тоже должна быть как следует продумана. Сударыня, когда совсем не русский человек кричит вам вслед «Девушка, девушка», это он не вам. Это у него так соратницу по бизнесу зовут. Сударь, если подвыпивший Люмпин окликает вас «Слышь, ты, козел? это он не вас. Это он козла какого-то зовет. Не оборачивайтесь, не откликайтесь, не разговаривайте. Но и не ускоряйтесь, не создавайте ситуацию убегающей дичи. Советую также, взглянув на часы, резко поменять курс на 90 градусов. Боковым зрением вы будете видеть происходящее и обоснуете собственный уход. Ах, совсем забыл, у меня же дела. Если вас схватили за руку в общественном месте, не допускайте никакой паники и не вырывайтесь. Если только, конечно, вы не собираетесь с большим чувством поправить здоровье агрессору. Что с удовольствием иной раз делаю я? Для снижения напряжения вполне достаточно, не вырывая руки, произнести ледяным тоном. Фамилия. Эта находка была случайной. Но работает она удивительно четко. Вот только после вопроса следует замолчать. Если гад вас не отпустит, что маловероятно, тогда следует орать и принимать прочие меры для освобождения. Если отпустит, опять-таки взглянуть на часы и развернуться на 90 градусов, но не бегом. При этом... Обещание травматической ампутации половых органов злодея неразумно. Никогда не обещайте и не начинайте того, что не сможете закончить. На женщин этот момент распространяется в той же мере, что и на мужчин.